Глава двадцать первая. Мой голос эхом разносился в прохладном ночном воздухе. «Хелен», — повторила я, — «сидеть тут крайне небезопасно. Ты можешь упасть». Она повернула голову и посмотрела на меня. «Не могла бы ты просто оставить меня в покое? Не думаю, что мне стоит это делать. Я только хочу, мне нужна всего лишь одна минута. А потом ты следишь с карниза?» Повернувшись ко мне спиной, она покачала головой, и меня затрясло. «Если ты собираешься прыгнуть, пожалуйста, не нужно этого делать». Она не ответила. «Ты можешь и не убиться, никогда не знаешь наверняка, по крайней мере, при падении с такой высоты. Скорее всего, ты просто жутко покалечишься, останешься парализованной. и тебе придется до конца жизни сидеть в инвалидном кресле, а Анабель Мерсер будет тебя на нем возить, совсем как Ронду». «В свадьбе Мюриэл. Из груди Хелен вырвался странный сдавленный крик, то ли всхлип, то ли смех. «Да ладно тебе, наверняка все не так плохо». «Неужели? Давай поспорим». Она взяла бутылку вина, стоявшую рядом с ней на парапете, и, откинув голову, сделала большой глоток. «Может, хочешь об этом поговорить?» «Тут не о чем говорить». Она покачала головой. «Я облажалась». Эпически облажалась. «А как именно ты облажалась?» Заметив, что она на дюйм придвинулась к краю, я поспешно сказала. «Послушай, моя жизнь — сплошная катастрофа. Если кому и прыгать вниз, то это мне». Она не ответила. «Нет, я серьезно. Я — 38-летняя безработная актриса. Слэш. Временная секретарша. Слэш. Девочка на побегушках. Я живу совершенно одна, а точнее вдвоем с котом» и вместо того, чтобы соорудить для одноклассниц какую-нибудь шикарную ложь, я скормила им кучу дурацких враг, тем самым показав, что я всего лишь шалкая неудачница. «Ну и что ты им рассказала?» «Что я встречаюсь с известным актером». «А ты действительно с ним встречаешься?» «Нет, у меня даже нет бойфренда». «Все вокруг охрененно успешны», — сказал Хиллен, не понимая, какого хрена я сюда притащилась лично я тоже и можешь мне поверить если здесь и есть самая большая неудачница так это я она не стала спорить что было немного обидно однако чуть чуть сместилась скорее в мою сторону чем в сторону края пропета о чем ты вообще занимаешься спросила она ты о чем ты сказала что ты актриса одна единственная реклама это сто лет назад магазина ковров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 Но у меня хромает скорость, и я заработала РСА, Поэтому в основном занимаюсь фотокопированием, сканированием и уничтожением документов. Что мне наверняка пригодится, если я получу роль одуревшей от скуки временной секретарши. Но прямо сейчас все это безумное чертово скукотище. И знаешь что? Мои братья и сестры — семейные люди с детьми, и все они мультимиллионеры. Она повернулась ко мне лицом. «Неужели?» «Ага», — кивнула я. «Каждый из них. У них большие дома, хорошие машины, дизайнерские шмотки, шикарные каникулы. Они живут в сказке. А теперь посмотри на меня». «Вот, возьми». Хелен протянула мне бутылку с вином. Я сделала шаг вперед и взяла у нее бутылку. «Они что, реально миллионеры?» «Реально». Я отхлебнула вина.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 и научиться сама себе помогать. «Мило». Медленно кивнула она. «Да, мило», — отозвалась я. «У меня завибрировал телефон». «Твой знаменитый бойфренд», — Сардонически спросила она. «Всего-навсего Амазон. Завтра доставка», — улыбнулась я. «А что ты заказала?» «Туфли», — ответила я, и она внезапно заплакала. «Если честно, чуть поздновато», Они были нужны мне для сегодняшней вечеринки. После этих слов она заплакала еще горше, и я придвинулась чуть поближе. «Эй!» «У меня был бойфренд», — всхлипнула она. «Был жених. Был дом. А потом я взяла и все просрала. «Хелен, спускайся», — взмолилась я. «Давай куда-нибудь сходим и поговорим об этом». Она не ответила. Какое-то время она балансировала на краю, а я молча наблюдала за ней, опасаясь, «Ляпнуть что-нибудь не в тему и тем самым ее вспугнуть?» Хел, что с тобой случилось?» Наконец спросила я. «Ты так внезапно бросила школу?» «Мы переехали», — буркнула она. Шропшир, Шрузбери». «Шрузбери?» «Мой папа устроился на новую работу», — схлипнула она. «Значит, вот так просто? Я хочу сказать, в пятницу ты еще пришла в школу, а в понедельник тебя уже там не было». Я не знала, что это мой последний день. Родители лишь потом сказали мне, что я туда не вернусь. «Это из-за того...» «Ты им рассказала?» Я заколебалась. «О!» Хелен покачала головой. Резкий, пугающий жест. «Нет. А я была в растрепанных чувствах. Думаю, родители решили, что для нас всех будет лучше. Начать все с чистого листа». Я тоже была в растрепанных чувствах. Тяжело сглотнув, я поймала взгляд Хелен, Ее напряженное лицо исказилось от душевной боли. На глазах блестели слезы. Я пыталась тебя найти уже потом, онлайн. Не люблю стальные сети, фыркнула она. я тебя хорошо понимаю после всего того, что произошло. Мы замолчали. Легкий ветерок приподнял подол ее юбки, и она придержала подол рукой. Длинная пауза, а потом Хелен вытерла глаза и сказала: Может, дострельнуть у тебя сигаретку? Я поспешно достала из сумки пачку и протянула Хелен. Конечно. Она попыталась взять пачку. Не получается, не могла бы ты придвинуться поближе. Спускайся, предложила я. Хел, пожалуйста, где ты живешь? Может, мы возьмем до дома одно такси или найдем какой-нибудь бар или типа того, наверстаем упущенное, поговорим о старых временах, я имею в виду. Просто поговорим, о чем захочешь. Она помолчала секунду, а затем, к моему удивлению, повернулась и, схватившись за перила, перебросила ноги через парапет и спрыгнула ко мне. Я поспешно подошла поближе и встала между Хелен и парапетом. Щелчком, вытряхнув сигарету, я протянула ее Хелен, дала ей прикурить и вернула бутылку с вином. Хелен выпустила облачко дыма, приложилась к бутылке и прислонилась к дымовой трубе. Итак... «Это действительно ты?» Она искоса посмотрела на меня. «Ти Магги. Она произнесла это фальшивым, дурашливым голосом, и ее рот искривился в улыбке. «Джонс, Хелен Джонс», произнесла я голосом Джеймса Бонда. «Единственное и неповторимое». Она фыркнула, отдала мне винную бутылку, сунула в рот сигарету и, выпустив очередное облачко дыма, сказала. «Согласись, а мы тогда славно повеселились, я имею в виду...» До того. «Мы были оторвами», — согласилась я. «Оторвами. А помнишь, как ты украла те из Ты положила их в карманы джинсов, а когда лавочник тебя остановил и начал задавать вопросы, ты не могла говорить, потому что у меня буквально заледенела задница». Я откинула назад голову и расхохоталась. «Да уж, прикольная получилась кража». «Это было круто», — запротестовала Хелен. Мне ужасно хотелось эскимо, и то были не джинсы. Поправила она меня, а тонкие шорты, шитые практически из ничего. Моя задница напрочь окоченела испытание не для слабонервных. Мы снова расхохотались, а потом замолчали. Мы думали о ее тонких шортах, думали о других вещах, случившихся тем летом, о том, как наша дружба, подобно тем эскимо, замерзла во времени, а затем растаяла на солнце. «Он женат. Ты знала об этом?» — спросила Хелен. «У него жена и дочь. Он работает в каком-то банке в сети. Говорят, он там большая шишка. У меня внутри все сжалось. Да, я тоже это видела, хотя и довольно давно, но... Да, я искала о нем информацию». Хелен снова заплакала. «Почему-то кому-то позволено идти по жизни легко и при этом все получать, а другим приходится отчаянно бороться лишь за то, чтобы остаться в здравом уме» чтобы просто остаться в живых». С перешли в отчаянное рыдание. «Господи, почему я вечно все просираю?» Хелен прижалась ко мне и положила голову на мое плечо, а я крепко обняла ее. «Да ладно тебе. Давай вызовем такси, а утром тебе все покажется совсем в другом свете». «Я так не думаю». «Ты сейчас выпила лишнего. Все покажется намного лучше, когда...» «Нет!» — яростно воскликнула Хелен. «Нет, лучше уже не будет ничего». Меня вышвыривают из квартиры. Я должна выехать оттуда до конца недели. — Что? Почему? — Потому что я потеряла работу, и мне нечем платить за квартиру. — А почему ты потеряла работу? — У меня было слишком много отгулов. Я... Она подавила слип. — Я болела. — Ты болела? — она кивнула. — Но разве нельзя было взять и все объяснить? — Нет. — Замявшись, ответила Хелен. — Ну и что? «Что ты собираешься делать? Куда ты пойдешь?» — спросила я, когда в ответ она лишь передернула плечами и решительно заявила. «Тогда вот что. Ты пока поживешь у меня, решено. Я не могу просить тебя о таком одолжении». «Нет, можешь», — преодолевая волнение, твердо заявила я. «Определенно можешь». Она пристально вгляделась в мое лицо, похожее, желая убедиться, что я не шучу, и внезапно расплылась в широкой улыбке. Ты серьезно? Я улыбнулась в ответ. Совершенно серьезно. Сегодня мы поедем ко мне, а завтра заберем твои вещи. Боже мой, тыд!» Хелен снова отчаянно разрыдалась. Боже мой, я буду счастлива. А ты уверена, что найдешь для меня место? Легко, черт возьми, я найду для тебя место. Боже мой, поверить не могу. Поверить не могу, что нашла тебя снова. Хелен порывисто бросилась мне на шею. И я со слезами на глазах обняла ее в ответ. Фел. «Я тоже не могу поверить, что мы встретились. Мне казалось, я навсегда тебя потеряла. Ведь ты моя лучшая подруга. Второй такой мне никогда не было». «Ти, я ужасно по тебе скучала. Я ужасно тебя люблю». Я обняла ее еще крепче. «Хелл, я тоже по тебе очень скучала». Прошептала я ей волосы. «И я тоже тебя люблю». Отстранившись от меня, Хелен достала из кармана бумажный носовой платок и громко высморкалась отчего мы обе покатились от хохота. «Хелл, что бы там ни случилось, мы все исправим. Обещаю».